Глава 46. Дома все ждали Махендера к обеду, надеялись, что он принесет известия о Бихаре. Обеспокоенная его долгим отсутствием, Раджилокхи очень волновалась. Всю ночь она не могла уснуть и чувствовала себя совершенно разбитой. Аша заметила это. Экипаж Махендра уже вернулся. Кучер рассказал, что побывав в доме Бихари, Махендра отправился на квартиру в Поталданге. Услыхав это, Раджлоки молча отвернулась к стене. Аша с лицом, застывшим как у изваяние, сидела у изголовья, обмахивала свекровь опахалом. В другие дни, когда наступало время обеда, Раджлоки отсылала Ашу, чтобы та поела. Сегодня же она ничего не сказала. Если Махендра, видя, как страдает его мать, мог убежать к Бенадине, Раджлоки нечего было больше ждать от этого мира. Не зачем было жить. Видно, Махендра считает ее болезнь легким недомоганием, как это не раз с ней случалось. Раджлоки обижала такое безразличие сына. Любовь совсем вытеснила из его сердца и беспокойство за здоровье матери, и чувство долга. Он боялся, что его заставят сидеть у постели больной, и, забыв стыд, под каким-то предлогом сбежал к Габинадине. Оскорбленная раджлоки не хотела больше бороться с болезнью. Она докажет сыну, что он не прав. В два часа дня Аша напомнила свекрови время принимать лекарство. Ма Раджлоки промолчала. Когда невестка поднялась, чтобы подать лекарство, она сказала: "Не нужно, милая, иди к себе". Аша понимала, что так сильно оскорбило материнское чувство. Не в силах успокоить свое измученное сердце, Аша всхлипнула, хотя изо всех сил сдерживала слезы. Раджлоки медленно повернулась к невестке. И, нежно гладя ее руку, сказала: Ты очень молода, дорогая, ты еще узнаешь счастье. Обо мне не беспокойся, дитя. Я прожила свою жизнь. Чего мне еще ждать? При этих словах Хаша, закрыв лицо краем сари, зарыдала. Так печально прошел этот день. Обе женщины чувствовали себя глубоко оскорбленными, но все еще надеялись, что Махендра вернется. При малейшем шорохе они, затаив дыхание, прислушивались, и каждая из них догадывалась о мыслях другой. Яркие краски дня медленно тускнели, спускались в сумерки, но женской половине дня они не принесли ни розовых отблесков заката, ни полной темноты. Своей тусклостью они лишь усугубили горе и не дали излить в слезах отчаяние. Эти серые сумерки отняли последнюю надежду и силы, и не подарили даже усталости или равнодушие. Когда наступил печальный, лишенный очарования вечер, Аша тихо встала, зажгла лампу и отнесла ее в комнату больной. Не надо света, сказала Раджлокхи. Аша унесла лампу. Тьма сгущалась, на маленькую комнату спускалась бесконечная ночь. Может быть, написать Махендра? осторожно спросила Аша. Нет, милая, твердо ответила Раджлокхи. «Заклинаю тебя, не посылай ему и строчки!» Аша окаменела. У нее даже не было сил плакать. «Письмо от господина!» — доложил слуга из-за двери. «А вдруг Махин заболел? Не может прийти, потому прислал письмо!» — промелькнула в голове Раджлокхи. «Прочти скорее, что пишет Махин!» — крикнула она, исполненная тревоги и раскаяния. Аша вышла в соседнюю комнату, где была лампа, и дрожащими руками распечатала конверт. Махендра писал, что последние дни плохо себя чувствовал, и поэтому решил уехать на Запад. «Особых причин волноваться за здоровье матери нет», писал далее Махендра, но он поручил доктору Набину регулярно навещать ее. Далее шли советы, что делать, если бессонница и головные боли не пройдут. Вместе с письмом Махендра прислал несколько легких укрепляющих средств. В постскриптуме Он просил непременно сообщить ему о здоровье матери, а письма направлять в Гиридих. Прочитав это послание, Аша не знала, что делать. Отчаяние в ее душе уступило место отвращению. Но как сообщить столь жестокое известие Раджилокхи? Заметив нерешительность невестки, больная разволновалась еще больше. — Иди сюда, прочти скорее, что пишет Махин! — воскликнула она, приподнимаясь на постели. Аша вошла и медленно прочла от начала до конца все письмо. «Прочти еще раз то место, где Махин пишет о своем здоровье», — попросила Раджлокхи. «Последние дни я плохо себя чувствую, поэтому...» — повторила Аша. «Хватит, дальше не надо», — остановила ее Раджлокхи. «Конечно, как мог он чувствовать себя хорошо? Ведь старуха-мать все никак не умрет» а только докучает ему своей болезнью. «Зачем ты сказала Махину, что я больна? Жил он дома, занимался у себя в комнатке, никого не беспокоил. Тебе что, стало лучше, когда он ушел из дому? Кому мешала моя болезнь? Даже в горе ты не набралась ума!» Раджлокки тяжело дыша откинулась на подушку. У дверей послышались шаги. «Пришел господин доктор», — доложил слуга. Покашливая, в комнату вошел врач. Аша, торопливо натянув на голову край Сари, встала у изголовья постели. «Расскажите, что с вами?» — обратился врач к больной. «Это еще зачем?» — раздраженно воскликнула Раджлокхи. «Дайте человеку умереть спокойно. Ваши лекарства все равно не спасут меня, сколько бы я их ни глотала». «Не в моих силах сделать вас бессмертной», — примирительно заметил доктор. «Я только попытаюсь облегчить ваши страдания». «Когда-то вдов сжигали, и это было лучшим средством для облегчения их страданий», прервала его Раджлокхи. «А теперь им только продлели мучения. Лучше уйдите, доктор. Не раздражайте меня. Я хочу побыть одна». «Разрешите хотя бы проверить ваш пульс», растерянно проговорил врач. «Я сказала, уходите», рассердилась Раджлокхи. «К сожалению, пульс еще бьется». Доктор вызвал Ашу в соседнюю комнату и подробно расспросил ее о болезни свекрови. После этого он мрачно вернулся в спальню. «Послушайте», — снова обратился он к Раджлокхи, «Махендра, уезжая, поручил мне заботиться о вашем здоровье. Он будет очень огорчен, если вы не позволите лечить вас». Для Раджлоки слова врача прозвучали, как насмешка. «А Махендра, не беспокойтесь», — с горечью сказала она. «На долю каждого человека выпадают огорчения. Но смею вас заверить, что это огорчение для Махендра не очень велико. Оставьте меня в покое, доктор. Я хочу хоть немного поспать». Доктор понял, что лучше не волновать больную, и, рассказав, какой нужен уход за Раджлуки, ушел. «Иди к себе, дитя», — сказала Раджлокхи невестке, когда она вернулась в спальню. «Отдохни немного. Целый день ты не отходишь от меня. Пришли сюда мать Хару. Пусть она посидит в соседней комнате». Аша поняла, что слова свекрови не были продиктованы любовью или заботой. Это был приказ, и ей ничего не оставалось, как повиноваться. Послав служанку к Раджлокхи, Аша пошла в свою комнату, и, не зажигая лампы, легла на прохладный пол. От волнений и от того, что она весь день ничего не ела, Аша чувствовала себя совсем разбитой. Из соседнего дома доносилась свадебная музыка. Ночная темнота, казалась вторила нежным звуком флейты, и сердце Аши трепетало, внимая им. Аша вспомнила собственную свадьбу, и эти воспоминания ярким светом озарили ночное небо. Ни одна подробность не ускользнула из памяти молодой женщины. Иллюминация, веселое оживление, гирлянды, сандаловая паста, аромат благовоний, свадебный наряд. Вспомнила Аша, как радостно замирало ее сердце от стыда и страха. Думать об этом сейчас было нестерпимо больно и мучительно. И словно голодный ребенок, который может ударить мать, требуя пищи, проснувшаяся в душе Аши стремление к счастью, исторгла рыдание из ее груди. Превозмогая усталость, Аша поднялась с пола и, сложив молитвенно руки, обратилась к Всевышнему. В сердце ее омытом слезами ожил образ чистой и доброй Анна Порны, ведь для Аши она была живым воплощением Всевышнего на земле. Когда-то Аша дала себе клятву не обращаться за помощью к этой добродетельной женщине, какое бы несчастье с ней не приключилось, но сегодня она не видела иного выхода. Со всех сторон ее окутал сумрак отчаяния, и нигде не было проблеска надежды. Аша зажгла лампу, положила тетрадь на колени и принялась за письмо, то и дело утирая слезы. «Припадаю к твоим лотосоподобным стопам. Тетя, сейчас у меня нет никого роднее тебя. Приезжай и обними несчастную, или я погибну. Что еще писать не знаю. Тысячу раз почтительно склоняюсь к твоим ногам. Любящая тебя чуни».